На следующий день они с классом ходили в театр. Деньги на билет Ольга сдала давно, и теперь за делами позабыла, что они идут именно сегодня, 7 декабря. Победали вместе и продленщики, и домашники, и даже Наталья Викторовна и воспитательница из продленной группы Зоя Васильевна ели с ребятами. Настроение у всех было приотличное. В кукольный театр тоже трудно попасть, почти как в цирк, а продленщики к тому же радовались, что не будет обычного режима дня пока дежурные убирали тарелки от первого и приносили те в теле ольга успела оглядеться и она заметила что все к театру приоделись кто кофточку поверх формы надел кто в белом пришел фартуке кто хоть просто бант привязал понарядней одна ольга была во всем обычном как мальчишки настроение ее немножко от этого испортилось к тому же еще она никого не предупредила у старика ботаники может они ее ждут надо хоть позвонить подумала ольга «Наталья Викторовна», — громко сказала она и стала глазами искать глаза учительницы. «Наталья Викторовна, можно мне? Мне позвонить надо. Я маме сказать забыла». «Ну, иди», — кивнула Наталья Викторовна. «Во дворе нас подожди». Врать научилась. Неодобрительно подумала о себе Ольга. Прямо как Светлана. Но, с другой стороны, не будешь же объяснять про старика-ботаники. Она оделась побыстрее, выбежала на улицу. Конечно, они там пока со своими пальто разберутся, пока что. Минут десять обязательно пройдет. Но все же лучше поторопиться. Ольга забралась в будку, опасливо потрогала трубку, провод, диск. Нет, не кусается. А часто бывает, что автоматы кусаются. Прямо не автомата живой ток. Ольга быстро набрала номер, прижала холодную трубку к уху. Стекла в будке уже успели зарасти густой серебряной ватой. Было полутемно. Никто не мог видеть, что тут делает Ольга. Она была как в засаде. А в трубке все пели и пели жалобным козлиным голоском длинные гудки. Сестрица моя, Алёнушка, выплынь, выплынь на бережок. Такая детская передача есть по радио. Ольга раньше, когда ее слушала, все плакала, но уж после пятого раза ни за что не заплачешь. Она улыбнулась, представила себе, как Лёля Познанская вытирает руки от панировочных сухарей и бежит на цыпочках из кухни к телефону. Сейчас закроет рукой трубку и скажет далеким голосом «Алло!». А старик ботаники дремлет у себя в кабинете, и от задернутой молочной шторы вокруг него плавает такой же полумрак, полутуман, как в Ольгиной будке. И, может быть, по сравнению со вчерашним, старик ботаники потихонечку пошел на поправку. Очень Ольге хотелось, чтобы это было так. Между тем трубка в шестой или в седьмой раз пропела сестрицу Алёнушку, и всё мимо. Но вот, наконец, в глубине что-то брякнуло, трынкнуло. «Слушаю», — сказал совершенно незнакомый и довольно-таки старушечий голос. «Ой», — Ольга проглотила сухоту в горле и сказала, «А кто это?» «Сиделка», — ответил голос без запинки. «Ах, сиделка!» Сердце у Ольги неприятно забилось. Она начала себя успокаивать. Что это же и маленьким детям должно быть понятно? Лёля не может целый день сидеть со стариком ботаники. Ей же на работу надо ходить, в биологический институт. Как себя Борис Платоныч чувствует? Удовлетворительно. Как-как? Состояние удовлетворительное, заученным магнитофонным голосом сказала сиделка. Как-то всё это было неожиданно. Как-то не нравилось Ольге. Ей хотелось поговорить с Лёлей Познанской или с Еленой Григорьевной. Или уж хоть с тем Женей, который будет дописывать книжку старика-ботаники? «А когда можно прийти?» — спросила Ольга. Такой странный вопрос она задала просто от растерянности. «Чего тут спрашивать? Приходи, когда хочешь». Но оказалось, для сиделки этот вопрос совсем не странный. «Фамилия?» «Яковлева Ольга». «А что?» «Подождите». Она, наверное, целый час молча дышала в трубку. «Вашего имени в списке нет». «В каком списке?» В списке лиц, которых Борис Платоныч сможет принять в ближайшие дни. О здоровье можно справляться по телефону». «Справляться по телефону? В списке нет?» Слезы брызнули из Ольгиных глаз, словно ей под нос сунули банку горчицы. «И не нужно мне!» — хотела крикнуть Ольга. «Подумаешь!» Но в трубке давно уже отчаянно пели короткие гудки. Прошел тот неудачный театральный день, проходил и еще один. Звонить больше Ольга не решалась. Сегодня утром перед школой она опять зашла в тот же некусачий автомат, вынула из варежки тепленькую желтую двушку, набрала номер, но опять услышала магнитофонный голос: Слушаю! Ольга положила трубку, и автомат проглотил ее двушку за даром. Сейчас вечером ей было тоскливо и стыдно. Чтобы немного успокоиться, оправдаться перед собой, она старалась себя разозлить, старалась обидеться. «А пусть, пусть», — думала она, — «и не буду звонить, пусть, раз так, какие-то списочки». В тот день зима вдруг распустила вожжи, мороз вырвался, улетел, все потекло. По улицам полз мокрый туман. Как-то неприятно было на душе, как-то невесело. И мама нервничала, она ждала телефонного звонка и, не дождавшись, опять звонила в справочное аэровокзала. В этот вечер они долго смотрели телевизор. Уж под конец Ольга сама сказала, что пойдет спать. Но мама вдруг попросила. «Посиди со мной, доча. А хочешь, вздремни тут. Чего-то слава не летит, а погода видишь какая». Но Ольга неизвестно почему совершенно не боялась за летчик. Она сказала. «Я вот тебе честно говорю, мам, он прилетит. У меня сердце чует». «Правда?» — сказала мама и стала быстро-быстро утирать глаза. «Ну ты смотри, смотри телевизор. Ты на меня не гляди». Уже когда вся программа кончилась, часов, наверное, в двенадцать, вдруг затрезвонил, захлебнулся звонок у двери. Мама кинулась в переднюю и только притронулась к замку, дверь сама распахнулась. В квартиру вбежала женщина. Халат застегнут наперекосяк, голова в бегудях, из-под халата длинная ночная рубашка в цветочек. «Умоляю, телефон!» «В комнату, в комнату идите!» быстро сказала мама. «Там Оля, покажи!» Женщина срывающимися пальцами начала крутить телефонный диск. Вызывала скорую помощь. Ольга узнала ее. Это была их соседка из квартиры, напротив. «Как ее зовут?» — шепнула мама. Ольга пожала плечами. Они стояли в дверях, прижавшись к друг другу, и глядели на женщину. Та, наконец, дозвонилась, кричала в трубку. «Панкратова! Вера Григорьевна! 72!» Сердце. Положила трубку. Виновата и устала глянула на маму. «Как погода меняется, так сразу. И особенно, если оттепель. Давление в воздухе падает». Ольга вздрогнула и замерла. «Значит, сейчас. И старик ботаники». Ей вспомнились слова Лёли Познанской. «Всё на волоске висит. Кто-нибудь чихнет не так и готово». Женщина ушла. Но в квартире у них осталась тревога. Мама сидела на диване перед темным телевизором. Наконец взглянула на Ольгу. «Ты чего? Ложись, ложись». Ольга послушно легла. Звонить все равно было поздно. Уже сквозь сон ей послышалась пронзительная телефонная песня, и потом к ее щеке прижалась горячая и мокрая мамина щека. «Прилетел, доча! Прилетел, прилетел!» И больше Ольга ничего не слышала и не видела, кроме хорошего летнего сна про зеленые листья и про птиц. Теперь уж ничего плохого случиться не могло. Утром они проспали. А чего тут удивляться? Полночи колобродили. Ольга сама проснулась, посмотрела на будильник, глазам своим не поверила, восемь часов. Как он не зазвонил, неизвестно. Будто сам проспал все на свете. А может, звонил, да не дозвонился до них. А может, и завести забыли. Ольга быстро думала об этом, пока надевала платье, челки. Потом вдруг подумала, завтракать же надо, маму разбудить. Но прикинула, все равно не успеть. Пока чайник, пока то, все. А мама ведь еще позже легла. Вообще неизвестно когда. Пусть спит. Небось, к своей второй смене проснется. Она тихо-тихо собралась. Только раза два громыхнула, но мама даже и не думала просыпаться. Видно, наволновалась. В животе было непривычно пусто. И как будто даже немного тянуло и царапало. «Так, что ли, на душе кошки скребут?» — подумала Ольга. Но размышлять про кошек было некогда. Только-только бы поспеть к звонку. Она поскакала вниз по лестнице. Оба лифта были заняты. Однако перед почтовым ящиком все же притормозила, Будто кто ее дернул за подол. Глянула внутрь. Ого! Письмо! Она опасливо посмотрела вверх по лестнице, вниз. Никого. Достала из тайничка ключ. Вынула письмо. Яковлевой Ольге. Почерк дрожащий в то же время твердый. Такой знакомый ей. Неужели? Добыть да не может. Неужели от него? Но проверить невозможную свою догадку Ольге было совсем уж некогда. Звонок, который должен был разразиться с минуты на минуту, висел над нею грозной птицей. «Пять минут — это ничего. Только пять минут, и надо обождать-то». И она припустила в школу, размахивая таинственным письмом, зажатым в руке. Припустила, не замечая того, что рассветное небо над головой совершенно чисто, и морозец подобрал снежную хлябь, и красное зарево поднимается за домами, так что зажженные фонари стоят вдоль улицы совершенно ненужно и бледно, словно привидение. Наталья Викторовна не любила зря жечь свет. И это было хорошо. Когда она щелкнула выключателем, все сразу притихли. По классу плыли предутренние сумерки. За окнами разгоралось огромное небо. Наталья Викторовна подняла руку. Тишина. «Послушайте, как солнце встает, А я пока проверю домашнее задание. Тетрадки откройте». И пошла по рядам. Светилось небо. Красным и малиновым накалились облака. Весь класс смотрел лучшее в мире кино, которое человеку можно смотреть сколько хочешь. А видит он его лишь несколько раз за всю свою жизнь. Почему? Да так уж всегда выходит. Тот обязательно проспит. Тот даже в ранний час занят неотложными своими делами. Вот как Ольга. При далеком, неверном свете восхода она читала с волнением письмо. «Здорово. Я живу хорошо. Но где, сказать не могу. Это тайна. В Юнге пока не попал. Надо ждать до весны, накопить денег на билет. Деду пока не говори. Я ему напишу из училища Юнг. Геннадий». «Геннадий», — повторяла Ольга со злостью, поддергивая. Эти хвастливые дурацкие буквы «Н». Геннадий. Надо же, какой выискался. «Яковлева, а ты почему не открыла тетрадь?» Над нею стояла Наталья Викторовна. «А я...» Тут Ольга сообразила, что ведь нужно спешить. «Не сделала?» «Я... Нет. Здесь...» Она ткнула пальцем в тетрадку. «Я решила. Мне очень позвонить надо. Очень срочно». Наталья Викторовна удивленно посмотрела на нее. И весь класс повернулся в ее сторону. Это было поинтереснее восхода. «Что с тобой? Что-нибудь случилось?» Ольга до этого стояла с опущенной головой. Теперь она быстро глянула на учительницу, нашла ее глаза. «Я просто... Вот, письмо. Нужно позвонить обязательно!» Наталья Викторовна взяла ее за руку, потянула к двери. «Пойдем». А Ольга другой рукой, свободной, успела взять с парты письмо. Сунула его в карман фартука. У двери Наталья Викторовна остановилась. «Внимание! Все решаем пример номер 183!» И включила свет. Они прошли быстрыми шагами по пустому коридору. Гулкие звуки разлетались из-под ног, словно брызги, словно вспугнутые воробьи. Поднялись на третий этаж, вошли в учительскую. Здесь не было ни одной живой души. «Ну, вот телефон», — сказала Наталья Викторовна. «Позвонишь и живо в класс». Она осталась одна в учительской. Три глубоких кресла по углам стерегли тишину. Посредине стоял стол под зеленым сукном. На столе газеты. Газеты. Дальше между столом и стеной с десяток стульев. Стоят табуном, криво, косо, но все же как бы в кружок. Ольга представила учителей, как они сидели здесь и говорили о чем-то, о каком-нибудь ученике. Даже стало не по себе, когда представила целых десять учителей разом. Тут она мысленно дернула себя за косицу. Звонить надо, а не про учителей раздумывать. Вот у нее всегда, мама так говорит, если делать что-нибудь страшно или трудно, Она сразу начинает заниматься другим. А главное дело — буксует. Ольга вздохнула и сделала шаг вперед. Телефон стоял почти что с краю, на простой тумбочке. И рядом — смирный стул. Это было хорошо. Не надо далеко ходить по опасной территории. Она сняла трубку, минуту подержала ее в руках, словно куклу, и опять положила на место, на рогатый рычажок. «Надо! Надо!» «А как позвонить? Вдруг опять этот проигрыватель подойдет?» «Слушаю». Ольга переминалась у телефона с ноги на ногу. А в классе теперь уже спокойно проверили столбики номер 183. Сидят себе. Ольга вдруг почувствовала, как хорошо было бы сидеть сейчас в классе и ничего бы не знать, никаких писем. А здесь, в пустой учительской, так неуютно было, холодно, слишком тихо. Ольга вышла в коридор. Гулкие звуки опять стали выпрыгивать у нее из-под ног. Прошла по третьему этажу, потом вниз по лестнице, все медленнее медленней на площадке второго совсем почти остановилась. что она затеяла наверное сама толком не знала но вдруг решительно и быстро пошла вниз нянечка в раздевалке посмотрела на нее подозрительно далеко собралась учительница послала за тетрадкой я тут рядом живу теперь уже все назад пути не было дверь школы громко хлопнула ольга вышла на мороз солнце сверкало над домами словно кусок льда А может, не такой уж и мороз был. Но Ольгу трепала и била противная дрожь. Она шла, стараясь не смотреть на прохожих, урок прогулять. Какой второклассник на это решится? А ведь она была еще и девочка. Наконец она пришла. Тут и правда было недалеко. 345-е отделение милиции. Ольга потянула тяжелую дверь, прошла в темный предбанничек до следующей двери. За ней было светло, даже ярко. Пустые белые стены, висят два портрета. За барьером два милиционера. Один разговаривал по телефону, другой читал какую-то бумагу. Который бумагу читал, поднял голову и посмотрел на Ольгу. Он смотрел, прищурясь. В один глаз ему дым лез от зажатой в зубах папиросы. «Ты чего?» Папироса запрыгала, как живая, и дым изо рта клубами полетел с барьер. «Мне Потапова нужно», — сказала Ольга. «Потапова? А зачем тебе Потапов? Он человека одного ищет». «А я его нашла». «Альберт Васильевич!» — крикнул милиционер с папироской. поди сюда на минуту!» Откуда-то из глубины вышел человек. Ольга сразу его узнала. Это был тот самый, которого она прищучила в квартире у старика-ботаники. Только теперь он был в простом костюме, а не в милицейском. Потапов тоже ее узнал. «Ну, что у тебя?» — спросил он без особой приветливости. Ольга протянула письмо. Потапов пробежал его глазами, посмотрел на обороте, пусто. Спросил, а конверт где? Потеряла? Да так строго спросил, будто правда ему конверт зачем-то нужен. Сердце у Ольги упало. Она сунула руку в фартук. Слава богу, на месте. Вот за это молодец, обрадовался Потапов. Прямо-таки хвалю. Он взял конверт, повернул его в руках туда-сюда. У него что, на станции Клязьма какие-то знакомые есть? Я не знаю, пожала плечами Ольга. И тут же подумала, откуда он про Клязьму узнал? И вдруг вспомнила. Огоньков в лагере был на Клязьме летом. Он же говорил, там и товарищ у него какой-то. «Ясно», — сказал Потапов. «Надо деду этому срочно отзвонить. Какой там телефон у него, не помнишь?» А сам уже начал рыться в своей записной книжке. Милиционер, который до того все время разговаривал по телефону, в эту секунду разъединился и протянул трубку Потапову. «Пожалуйста, товарищ капитан, говори, девочка, номер-то. Говори, говори». Потом произошел разговор. Вернее, говорил один Потапов, но все было понятно. «Можно к телефону товарища Огонькова?» «Что? Это из милиции спрашивают». «Вот как?» «Извините». Протянул пустую трубку милиционеру у телефона. Тот бросил ее на рычаг. «Видишь ты, какие дела», — сказал Потапов. «Придется нам самостоятельно действовать». «Скончался он нынче ночью. Борис Платонович, этот, Огоньков». Лицо Потапова стало расплываться, растекаться. Вот и умер. Как-то невозможно было думать, что он умер. И что это вообще значит — умер? Ольга не знала. Но знала только, что это навсегда. Она опустила голову с ресницы, оборвалась слеза и стукнулась прямо о черный кружок на конверте, который она держала в руках. Аж темпель. И сквозь эту слезу, словно сквозь увеличительное стекло, Ольга заметила на штемпеле черные буквы. «СТ» — «Клязьма», «Мозг» — «Обл». «Вот, значит, откуда Потапа все узнал», — подумала Ольга. «Вот, значит, откуда». «Ага, ну понятно». Эта мысль так и это крутилась, извивалась у нее в голове, словно была самой главной, не давала ни о чем думать. Ах, как все закружилось дальше, закружилось, поплыло в медленном водовороте печальных событий. Из милиции она пошла куда-то, как говорится, куда глаза глядят. Просто шла и шла, ноги переставляла. А куда было идти? В школу. Но такими вдруг неважными показались ей школьные заботы, арифметика, русские чтения, и домой не могла она идти. Сразу надо было бы объяснять, почему не в школе, да почему лицо такое, да что случилось. Но это невозможно было объяснить. Об этом язык не поворачивается, об этом душа не поднимается говорить. И вдруг она поняла. Стоит ей туда вернуться, туда, где говорят, суетятся, плачут, где звонят об этом по телефону. Стоит ей вернуться, старик ботаники и правда умрет. А здесь, среди незнакомых, он был жив. Ольга как-то даже немного успокоилась. Нащупала в кармане, выудила с одна две монетки по три копейки. У какого-то метро купила себе пирожок с капустой. Двери метро все время размахивали руками, словно ссорились. Из них вместе с черным паром и сами, как черный пар, выходили люди. Ольга жевала пирожок и думала о Генке, о Борисе Платоныче. Вернее, вспоминала разные их разговоры, вспоминала, как они в лес поехали. Вспомнила, как Огоньков убегал. Сколько дней с тех пор прошло? Какая-то неделя. В журнале напротив Ольгиного имени едва прибавились две-три новые отметки. Окажется, давно-давно. И еще она чувствовала у себя в голове какую-то, словно бы, перегородку. Такую тоненькую, как из папиросной бумаги. По эту сторону можно было думать про что хочешь. А на той стороне были мысли, из-за которых она не шла домой. Ольге все время казалось, что она сейчас заденет эту перегородку, надавит на нее и порвет. Она все шла и шла куда-то, не торопясь, но в то же время какой-то цели. Шла вроде бы знакомыми улицами, но не приглядывалась, как бы не интересовалась. Много раз над нею проплывали округлые физиономии висячих городских часов. Они подмаргивали ей о чем-то своими электрическими стрелками. Но сколько времени Ольга не знала. Вдруг она заметила что пришла к педагогическому институту. Сюда они ходили с Галинкой в разгар осенних деньков. Сейчас во дворе перед институтом было пусто, словно здесь больше не учились. Или, может, она в такое время попала. За институтом в глухом сквере стояли деревья. «Спите вы, бедные деревья», — думала Ольга. «Спите вы и ничего не знаете. А весной проснетесь. Где же наш старик-ботаники? А мне и ответить вам нечего». Она стояла среди скованных морозным сном деревьев. Сама вся замороженная и потерянная. И тут машина загудела. «Вам! Вам! Вам!» И кто-то закричал очень знакомым голосом. «Оля! Оля!» По снегу, прямо по белому одеялу, что лежало на газоне, к ней бежал летчик. Он был в черных остроносых туфлях и с каждым шагом, наверное, зачерпывал все больше и больше снегу. И Ольга тогда побежала ему навстречу. Летчик поймал ее на бегу, на лету и поднял, так легко, будто Ольга совсем невесома, и сказал: Девочка ты, моя дорогая, где ты скитаешься? А Ольга заплакала наконец и уткнулась в его гладкую мужскую щеку. Они влезли в такси, рядом с шофером сидела Галинка. Она только улыбнулась Ольге и ничего не сказала, вид у нее был ужасно важный. Оказывается, после уроков Наталья Викторовна позвонила маме, что Ольга исчезла. Конечно, заварилась каша. Где Ольгу искать, неизвестно. «Алиакадия Яковлевна», — летчик сказал Лёлина, имя и осекся. Выходила он тоже все знает, но просто не говорит. Для Ольги. Алиакадия Яковлевна вспомнила про Галинку. Ольга же ей рассказывала. Летчик побежал к Галинке, думал, Ольга там, а её нет. И тогда Галинка додумалась, что Ольга, может, пошла в путешествие. Они в одно путешествие поехали. Нету. В другое нету. А время идёт. Времени, оказывается, сейчас уже три часа. Ой! испугалась Ольга, я же целый день на улице пробыла, и тут почувствовала, что вся закоченела, а летчик все рассказывал, как они приехали наконец сюда, оглянулись и, пожалуйста, гуляет по скверу козлиная шубка. В таксе около летчика было тепло, и Ольга задремала. Но вдруг дверца распахнулась, хлынул холодный воздух, Ольга очнулась и опять до более ясно вспомнила, что старик ботаники умер. В квартире у них было непривычно накурено. В кухне сидела Лёля Познанская с папиросой в руке и мама. «Господи, нашлась!» — тихо сказала мама и заплакала. И Ольга заплакала. А Лёля Познанская говорила, «Ну, теперь-то все будет хорошо». Однако на этом день далеко еще не кончился. Они все пошли в квартиру Огоньковых. Похороны — дело хлопотное, так Лёля сказала. На похоронах всем хватает работы. Везде разрешалось ходить в этой большой и пустой квартире. Только в кабинет Бориса Платоныча двери были прикрыты. И здесь, перед этими дверьми, они поговорили с Лёлей про тот список. Оказывается, кто-то что-то перепутал, не дописал. Простая чистая случайность. А список ему был нужен, потому что он знал, сил мало, а должен был еще повидать некоторых людей и сказать кое-что важное на прощание». И друзьям его не хотелось, чтобы толпился здесь разный случайный народ, так говорила Лёля, и было странно, что Лёля все время называет Бориса Платоныча он. А это он просил, чтоб я отдала тебе, сказала Лёля, и взяла с книжной полки и застекла маленькую темно-синюю коробочку. И открыла её. На чёрном бархате лежало тоненькое колечко. В середине сочился огнём прозрачный камень. Был он очень мал но лучи от него разбегались остро и весело. Лёля взяла Ольгину правую руку, примерила кольцо, велико. «Ну, пусть полежит пока», — сказала Лёля, — «не потеряй». Ольга молча взяла драгоценную коробочку. Спасибо сказать было некому. И тут она поняла, как глупо и как бессовестно было ей обижаться. «Но теперь что поправишь?» Рада бы кинуться со всех ног в тот несчастный день, чтобы все сделать и сказать по-другому, да невозможно. Рада бы заплакать, рада бы сквозь слезы просить у него прощения, да он уже сам ее простил. Все на свете можно переделать и поправить, так мы думаем, пока живем удачно и весело. Но ошибешься раз, другой, так вот, как Ольга ошиблась, и поймешь, ничего нельзя в жизни переделывать. На каждый шаг предоставляется тебе одна попытка. Ей дали кошелек и сумку, послали за продуктами. Завтра после похорон будут поминки. Ольга шла покупать сыр, колбасу и все другое. Потом, когда вернулась они втроем, мама, Леля и она попили нас карачаю. Мама сделала всем по два бутерброда, отрезая куски от поминочной колбасы и от поминочного сыра и от поминочного масла. И вкусу всего этого был какой-то особый, но, конечно, на самом деле обычный вкус. Вдруг мама отложила бутерброд, руками всплеснула. «Ах ты, Господи! Чего сделать-то забыли?» Она пошла в большую комнату, Ольга за ней, и стала закрывать белой простыней трюмо. Так всегда, оказывается, делают на похоронах. Но простыня вся была мятая, вернее, не мятая, а такими квадратиками, как лежала сложенная в шкафу. Тогда, не доев бутерброды, Ольга взялась гладить. И ни Лёля, ни мама не стали говорить ей, что мол, пойди и поешь, не до того было. Потом, когда уже сильно смеркалось, но они все еще сидели без света, стали приходить люди. Они все бесшумно раздевались, здоровались тихим-тихим шепотом, и Лёля провожала их в кабинет. А через несколько минут человек выходил оттуда, надевал пальто, и собачка тихо щелкала. Они приходили прощаться с Борисом Платоновичем. А на завтра опять пришли эти люди. И еще много других. Ученики просто затерялись среди них. В квартире было непривычно тесно. И очень часто звонил телефон. Кто-нибудь сейчас же поднимал трубку и тихо говорил. Алло, здравствуйте. Да-да, сегодня, в два часа дня, в крематории. В час дня Лёля сказала громко. Ну, пора, товарищи. Все пошли в Огоньковскую комнату и в Большую, чтобы освободить проход. Ольга стояла в дверях кухни. Уже было решено. Она поедет. Мама не хотела пускать, а летчик сказал, «Нет, Настя, пусть проводит». И вопрос решился. Понесли. Впереди шел Женя, тот ученик, который будет книгу дописывать. Он плакал, и одновременно ему было тяжело тащить. Длинные вьющиеся волосы упали на лоб. Поехали четырьмя автобусами. Еще много сзади машин, Москвичи, Волги. Ольга ехала во втором автобусе среди совершенно незнакомых людей, но все они были не чужие ей. Кто-то ее подсадил на высокую подножку, а другой сказал «иди сюда» и усадил у окна. А ведь, значит, она ошиблась тогда, что у старика-ботаники мало друзей, лишь несколько близких учеников. Нет, куда больше народу уважала Бориса Платоныча. Ехало четыре автобуса, а могло быть и еще столько же. И правильно и не может быть по-иному». И вдруг Ольга заплакала, не видя никого вокруг, и в то же время старалась плакать по незаметней потише, плакала, уткнувшись в милую козлиную свою шубку. Впервые за всю жизнь плакала она по-взрослому, плакала о том, чего уже никогда не сделать и не вернуть. Никогда уже не извиниться перед ним и никогда не услышать доброго его голоса и доброго мудрого его совета, или хотя бы самых простых слов о снежном дне или о солнечном вечере. И никогда уж с ним не поздороваться. Она вышла последней, когда уже шофер ей крикнул, и оказалась в самом хвосте. Просто стояла в уголке за колонной на краю огромного высокого зала, полного молчащих людей. Но вот пришел и самый последний срок. Женя и еще другие люди подняли гроб и понесли. И тут кто-то взял ее за руку. «Летчик, туда тебе не надо ходить», — тихо сказал он. «Правда, не надо. Ты его проводила и подумала обо всем. Верно?» Он уговаривал, уговаривал ее, а Ольга не сопротивлялась. Только уже на улице вдруг вздрогнула, дернулась назад, вспомнила, что за эти два дня она так ни разу и не взглянула на него. «А знаешь, — спокойно сказал летчик, — и очень даже хорошо». Значит, в памяти останется живой. А там что смотреть-то? Все равно же нечего. Там одно тело хоронят. А человек остается. Человек же никуда не денется. И все-таки он делся. Делся, что там не говори. Когда расходились с поминок, Леля Познанская каждому давала горшок с цветком. «Память о старике ботаники. На следующий день Ольга пошла в школу. Сначала и Наталья Викторовна, и все обращались с нею так тихо, будто она в больнице. Ольга каждую секунду чувствовала свое горе, и ей было одиноко без мамы, без летчика, без Лели, без учеников, без всех, с кем она как бы породнилась во время похорон. Глаза ее полны были слез, а вчерашняя стояла совсем рядом, словно мороз, за только что захлопнутой дверью. Домашнее задание Ольга, конечно, не делала, мама дала ей записку. Весь первый урок она сидела будто в стеклянном колпаке, никто до нее не дотрагивался, и она ни с кем. Даже на перемене дежурные не выгоняли из класса. И вдруг в середине второго урока ее вызвали к доске. Ольга встала. «Ничего», — сказала Наталья Викторовна, — «иди». «Это старый материал», — был русский язык. «Иди отвечай». «Ну, что же нам теперь делать? Очень жалко Бориса Платоныча» а все равно учиться надо». Ольга пошла, остановилась у доски, взяла мел. Наталья Викторовна начала диктовать. Это был коротенький словарный диктант, слова все известные. Потом надо было сказать, почему то эту букву написала, а не другую, и какое проверочное слово, если оно есть. Потом другое упражнение — найти в словах ошибки. Это даже интересно. Стоишь, а в руках у тебя красный мел, как учительский карандаш. «Ребята, кто поправит Ольгу?» строго спрашивала Наталья Викторовна. «Верно, Слава». «Еще что?» «Нет, Лазарева, неверно». «Есть еще у Яковлевые ошибки?» «То-то же. Была всего одна ошибка. Садись, Ольга. Четыре». Она взяла дневник. Нести его назад к себе за парту было приятно. Вдруг подумала. Вот и первая отметка после него. Теперь Борис Платоныч как будто бы стал ей ближе. Раньше она могла и по нескольку дней его не вспоминать а теперь с каждой мыслью приноравливалась к нему. Прошел второй урок, третий. Сперва Ольге все казалось, что она вся, как фарами, освещена любопытными взглядами второго «В». И чувствовала себя неловко, неуютно, будто новенькая, будто чужачка. И помнила каждую секунду, помнила про Бориса Платоныча. Но скоро, как тут сказать поверней, у школы, у класса столько ведь своих новостей и событий. На каждой перемене новое происшествие. И вот уж, считай, всеми забыто, что еще вчера она ехала в автобусе с черной полосой и потом слушала в высоком темном зале печальный голос скрипки. И потом вышла на яркий свет и почувствовала слезы на холодных щеках и вспомнила, что даже не взглянула на него. Но это будто давным-давно было, а теперь идет совсем иная жизнь. Вот уже стоит перед нею Жень Широков. Щеки его пылают, как две свеклы, и он приспокойно ругает Ольгу, что у нее под партой вечные бумажки. А потом из-за нее, мол, плетись на каком-нибудь пятом или шестом месте среди октябряцких групп. Ох, этот Женька! Всегда он такой противный. А на другой перемене опять новая. Галинка прискакала. У них была проверочная работа. Четверть-то нынче короткая. Так пускай Ольга поскорее посмотрит, правильные у нее получились ответы или неправильные. А потом вдруг пришла записка от Лапниковой Иры. Собирает Ольга марки или нет? Если собирает, то можно посмотреть Ирин альбом. Это было рисование. Не строго. Ольга обернулась на Иру, а та встретила ее взгляд и покраснела. И Ольга тоже почему-то покраснела, заволновалась. И заметила, между прочим, что Ира сидит одна, как и сама Ольга. Кончились уроки. Прошел школьный день, потом прошел обед в продленке. Можно было идти домой. Словом, продолжалась ее обычная жизнь. И все же это было не так. Ольга открыла школьную дверь, вышла в снежный день и остановилась на крыльце. Это было то же самое крыльцо, с которого она смотрела, как Огоньков дерется с мальчишками из седьмого класса. Но это было и совсем другое крыльцо. На нем лежал снег, выпавший на следующий день после похорон Бориса Платоныча. Все было по-старому, но и все было новое. Это не так легко сказать словами. Выходит путаница, потому что старое и новое находятся в тебе совсем близко друг от друга, словно две двери в автобусе. Только в одно всегда входит, а в другую всегда выходит длинная-длинная вереница пассажиров дней. И старое, каким бы близким оно ни было, никогда не вернуть и не исправить. И это плохо, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. А зато новое — все у тебя в руках. Оно ведь еще не случилось, а только должно случиться. Ты смотри на старое, на свое прошлое, учись, вспоминай, бери хорошее, а плохое не трогай. Вот почему и говорят, что человек — кузнец своего счастья. А если человеку всего 9 лет, он может наковать просто уйму счастья, ведь у него почти вся жизнь впереди. Но только перед каждой новой дорогой тебе нужно хорошенько подумать, Прежде чем сделать первый шаг. А когда уж решился? Вперед, без оглядки. Первый шаг навстречу маме и летчику. Первый шаг навстречу Ири Лапниковой и ее альбому. Первый шаг навстречу Галинки, которую надо перевоспитать во взрослую подругу. Первый шаг. В школьный двор. Вошел Огоньков. Генка! И она сделала сразу десять или пятнадцать первых шагов навстречу ему, худому, оборванному, в чьей-то чужой шапке. «Ты откуда?» — спросила Ольга. «Из милиции», — приспокойно ответил Огоньков. «За мной знаешь кто? За мной твоя мать приходила, честно. И еще какой-то, в летной форме. А этот милиционер, ну, знаешь, как его?» «Знаю», — сказала Ольга. «Потапов, да». «Ага». Он мне только начал лекцию читать. Мол, что ты надел, да как тебе не ай-яй-яй. Такой зануда. А этот летчик? Не надо, товарищ Потапов, мы сами разберемся. И мы ушлепали. Железно получилось. Слушай, а этот мужик, ну этот летчик, он кто, а? Мой будущий отец, твердо сказала Ольга. Вот она сделала и еще один первый шаг. Да! Огоньков выдержал многозначительную паузу. Он был все тот же самоуверенный Огоньков. Ольга испуганно и удивленно посмотрела на него. «Как же так?» И вдруг догадалась. Он ничего не знает. Еще никто не успел ему сказать. А кто мог бы успеть, тот не решился. О таком сказать не каждый сможет. «Пусть-ка это лучше буду не я». Так они думали, те люди, которые держали свой робкий язык за зубами. Но стоп, там же летчик был. Уж он бы не струсил. «Слушай», — спросила Ольга, — «а где они? Моя мама и...» Огоньков беспечно пожал плечами. «А я смылся. Мне же надо было с тобой поговорить, верно? Ну чего там, дед? Небось, обижается. Небось, икру мечет со страшной силой». Отступать было некуда. Ольга вздохнула глубоко и сделала еще один первый шаг.